Глава 32. Вам надо поесть! В комнату Амелии вошла Марта, неся на подносе накрытую льняной салфеткой тарелку. Обед вы пропустили. А мне эти разбойники толком ничего приготовить не дали. На кухне все перевернуто, в доме беспорядок. Тереза будет убираться неделю не меньше. Куда катится мир? Куда смотрит император? охала кухарка. Это просто кошмар какой-то. И что ждет Милорда? «Разве можно вот так хватать человека и отправлять в тюрьму? Без суда и следствия, по одному доносу!» Марта переставила тарелку с жареной рыбой и чашку чая на стол. «Прошу вас, поешьте мед Амелия!» «Спасибо, Марта, мне есть совсем не хочется!» Амелия поднялась с кровати, на которой неподвижно сидела уже несколько часов. Подошла к окну и задернула штору. Зажгла лампу на столе, поправила на нем кружевную скатерть. Все это получалось у нее машинально. Девушка и сама не знала, зачем делает это. «Мы все очень расстроены», — печально вздохнула Марта. «Но будем надеяться на лучшее». «Но я и правда не хочу есть», — слабо улыбнулась в ответ Амелия. «Я вас понимаю», — кивнула кухарка. «Настали не лучшие времена для господина графа. Только вы не поможете ему, если будете голодать». «Вы должны быть сильны. Для этого надо есть». Девушка отломила кусок хлеба и отправила его в рот. Отхлебнула чай. Из темного угла комнаты появился Руфус. «Ты вернулся?» — удивилась Амелия. «Уже давно». «Зачем ты здесь? Граф приказал тебе уйти». «Приказал, но не могу же я тебя оставить одну», — укоризненно посмотрел на Амелию кот. «Вот почему ты не ушла со мной». Толка от твоего геройства. Марта, дорогая, иди готовить ужин. Мне с Амелией надо посекретничать. Да, пожалуйста. Не стала возражать кухарка. У меня дел выше головы. Кроме меня никто порядок на кухне не наведет. А мне еще стрипней заниматься. Мята, Амелия, ужин будет, как всегда, в восемь. И никакие варвары не нарушат установленный в этом доме порядок. Я накрою в большой столовой. Не надо, попросила девушка. Не хочу сидеть там одна. Лучше на кухне. «Как скажете?» — согласилась Марта и вышла из спальни, прикрыв за собой дверь. «Я был у Феликса Галана. Из всей семьи только он поддерживает отношения с Милордом. Да, граф говорит, что произошла неприятная история. И в ней была замешана Александрина. Подробности пусть он тебе сам расскажет, когда посчитает нужным. Но я не о том. Феликс Галан еще недавно был великим инквизитором, мяу». «Разумеется, я слышал его имя». «Конечно, об этом Мяо писали во всех газетах. Журналисты любят раздуть из мухи слона и поглумиться над теми, кто еще недавно стоял у власти». Произошел скандал, и Феликсу Галану пришлось подать в отставку. Из-за его племянника Реймонда развалилось дело о взятках, которым Галан занимался. Разумеется, у Галана все равно остались связи. Его до сих пор уважают очень многие. И Голланд сделает все, чтобы вытащить из заключения Милорда. Дело шито белыми нитками. Но у Александрины есть поддержка. Ее папаша тот еще интриган и прохвост. Да и муж, думаю, не лучше. Так что нам делать? Как помочь Реймонду? Амелия была готова разрыдаться. Набраться терпения и ждать. — Сидеть сложа руки? — возмутилась девушка. — Ты это предлагаешь? — «А ты предлагаешь идти на штурм городской тюрьмы?» Поднял на нее печальные зеленые глаза Руфус. «Феликс Галан очень рискует, находясь в столице. Он не оставит племянника в беде. Пусть дядя Реймонда ищет способ помочь. Но и я не собираюсь ждать неизвестно чего. Думаю, я знаю, что предпринять». «Мне уже страшно», — скривился Руфус. «Ничего особенного я не собираюсь делать. Послушай и скажи свое мнение. Я не сильна в политике. Я в ней вообще не разбираюсь. Помнишь, я составила список, кому принадлежали украшения, украденные мной у полковника Кларка? Да, граф успел его спрятать в надежном месте. А мы сможем достать список? Еще мне нужны драгоценности, вернее, некоторые из них. А подробнее можно? Нельзя. Почему? Ты мне не доверяешь? Обиделся Руфус. Ты начнешь меня отговаривать. Скажи, Феликс Галан может знать, кто точно не будет поддерживать смену власти, если таковая произойдет. Ты про смену правительства и про аферу с дирижаблями и газовым концерном, мяу. Да. Даже я тебе могу сказать, кто никогда не станет участвовать в подобном сомнительном предприятии. Руфу закатил глаза к потолку и начал перечислять имена министров и придборных: Подожди, остановила его Амелия. Сначала мне нужен список украшений. На кошачьей мордочке отразилось сомнение. «Вижу, ты мне тоже не доверяешь», — заметила Амелия. «Доверяю, но не хочу, чтобы ты влезла в какую-нибудь сомнительную авантюру. Мне просто нужны имена тех, кто поддерживает нынешнее правительство и кто не продаст душу ради собственной выгоды, даже за очень большие деньги». «Идем», — кот направился к выходу. «Посмотрим, мяу, что можно сделать». Они спустились в лабораторию. Там царил полный разгром. По всему полу валялись листы бумаги и порванные книги. Под ногами Амелии похрустывало разбитое стекло. «Что за варвары?» Печально вздохнул кот, подпрыгнул и поплыл над полом, который устилали осколки алхимических приборов. «Так все разгромить, дикари! Настоящие дикари!» «Завтра я наведу тут порядок», — решила Амелия. Она подняла с пола медные штативы, нашла несколько уцелевших колб, подобрала разорванные книги и положила на стол. «Иди сюда!» — кот опустился на книжный шкаф. «Надо открыть потайную дверь!» Амелия выжидающе посмотрела на Руфуса. «Потяни за голову Грифона на соседнем книжном шкафу!» — начал давать тут указание. «Услышала щелчок?» «Отлично! Теперь поверни лилию на левой стеновой панели!» «Толкни среднюю панель». Панель отошла в сторону, открывая темный проход с ведущими вниз ступенями. «Задам тебе праздный вопрос. Почему ты задержалась в лаборатории?» — спросил Руфус. «Ты же все равно ничем, мяу, не могла помочь графу». Утром я помогала ему разбирать там книги. «Увидела зажим для галстука полковника на столе», — вздохнула Амелия. Я как чувствовал, что не надо оставлять его на видном месте. Когда заявилась полиция, поняла, что возникнут вопросы, кому принадлежит зажим и откуда взялся. Такое вульгарное украшение не может принадлежать графу. Начала искать зажим, но на столе его уже не было. Наверное, граф убрал. А когда я это поняла, полиция уже ворвалась внутрь. «Ты поступила глупо, но правильно. Ты предана графу, за это я тебя очень ценю». Жаль, толку от этого не было никакого. Но ну, мы отвлеклись», — Руфус спрыгнул с книжного шкафа в нишу, уселся около солнечного камня и коснулся его. Камень засветился мягким светом. «Посмотри в глубине», — ткнул он лапкой в темноту ниши. «Тут ты найдешь все, и документы, и драгоценности. Только надо быть осторожными. Вдруг полиция вернется. Хотя вряд ли. Что им тут делать? Эти обезьяны все перерыли и переломали». На всякий случай Амелия заперла дверь лаборатории, вернулась к потайному ходу и достала из ниши все ее содержимое. Разложила на столе. «Что скажешь о герцоге Орландском?» Амелия взяла в руки брошь с венделем. «Он беззаветно предан короне. И уж однозначно никаких сомнительных сделок ради личного обогащения поддерживать в правительстве не станет». Амелия убрала все, кроме броши, на место, закрыла потайную дверь. «Что ты затеяла?» — в упор спросил ее Руфус. «Хватит уже тайны секретов. Ты же знаешь, мне можно доверять. Я даже отговаривать тебя не стану, какой бы глупой твоя идея не была. Зато могу дать дельный совет. Завтра я пойду к герцогине Мандолине и попрошу ее помощи». «Да ты с ума сошла. Ты решила ее шантажировать? Тебя посадят в ту же тюрьму, где заключен граф, и правильно сделают». «Шантаж — это преступление! Даже Милорд признавал это!» «Я не собираюсь никого шантажировать!» — заверила кота Амелия. «Я просто попробую найти поддержку у герцогини!» «Мне не нравится твоя идея!» — настаивал кот. «Это может плохо кончиться!» «Все будет хорошо, уверяю тебя!» — погладила Руфуса Амелия. «Возьми с собой меня!» — попросил кот. «Я всем нравлюсь и вызываю умиление у дам! Мяу!» Мое присутствие может разрядить напряженную обстановку. Подозреваю, что она возникнет сразу же, как ты переступишь порог Дворца Герцогов Орландских. Кстати, хозяйка может и не принять тебя. Ты об этом, мяу, подумала?» «Подумала. Она меня примет. Даже не сомневайся. Я напишу на визитке, что хочу вернуть ее брошь, которая попала ко мне по недоразумению. Думаешь, герцогиня после этого откажется увидеться со мной?» Ход смелый, хотя и безрассудный», — задумчиво произнес Руфус. «Впрочем, пытаться отговорить тебя от этой авантюры бесполезно. Но я буду рядом, мяу, и поддержу тебя морально. Хотя, если честно, мне вся эта затея совершенно не по душе. Но, с другой стороны, ты права. Нельзя сидеть и просто ждать. Миссир Феликс Галан, конечно, ищет способы помочь своему племяннику. Но быстро у него это может, увы, не получиться». Все, что связано с политикой, ворочается крайне медленно.